Наталия Мазуркевич. 7 бит, 1 адепт. Книга вторая. На всё ответ 1 адепт. Пролог. Кровавое зарево рассвета прорезало полотно мрака, накрывшее мир. Ещё немного и брызги золотых капель потекут из стороны в сторону, унося чернильное небо в воспоминания. Аня была бы рада избавиться от захвативших её сознание мыслей. Но вы, она была обречена на вечную память, обречена знать, от чего отказалась, обречена на вечное одиночество. Таков был привычный порядок вещей, и изменить его никто не был в силах, даже сама Аня. Она перевела взгляд на тревожно ворчавшую Доминику, не находившую успокоения на узкой кровати. на притихшего на плече у неё Ани котёнка. Добровольно отданный Марьенам дар выбрал для себя такую форму. Её верный слуга хоть так, но решил с ней остаться. И теперь верно маги узнают, что их коллега, даже лишённый своего могущества, того, что было его неотъемлемой частью, может жить, дышать, ходить, радоваться жизни, а не до боли сжало кулаки, не жалея любимое тело. Она не заметила, в какой момент потекла кровь, орошая каплями сухие доски пола. Мрр. В плечо впились когти, заставляя отвлечься от охватившей её злости. Аня моргнула, протянула ладонь, чтобы сбросить пушистого проходимца, слишком много о себе позволявшего, и медленно выдохнула, когда шершавый язык коснулся кожи. Мрр. Мордочка котёнка была умичительно тревожной. Вы Ани его старания не оценила. Двумя пальцами подняла хрупкое тельце и осадила вниз. Выжидающе на него посмотрела и тихо, обращаясь к самой себе, проговорила: "Слишком о многом он будет напоминать". Тёмное пламя, послушное своей госпоже, обняло её фигуру от босых ног до кончиков пальцев. Котёнок замер, но взгляда не отвёл. В его серых глазах отражалось пламя и рассвет. Он мог бы попытаться убежать, спрятаться под кроватью или прыгнуть к спящей Доминике. Но он упрямо сидел и смотрел в глаза своей скорой смерти. Совсем как он. Она отвернулась, успокаивая свой гнев и гося пламя. Бедное животное, хотя никаким животным чужой дар, выбравший для себя звериную форму, не был, упало на пол. Лапы разошлись в стороны, и будь пол гладким, котёнок прочертил бы на нём полосу. пытаясь подняться. Ты останешься, вздохнула девушка и, повернувшись к зверю, подхватила его под грудкой. Раз он этого хотел.